Когда же эти красоты отходят, нам ничто не мешает полюбить фразу, строй которой, слишком новый для нас, оставлял в нашем сознании смутное представление о ней, делал ее неразличимой и сохранял в неприкосновенности. И вот тут-то музыкальные фразы, мимо которых мы проходили каждый день, не узнавая ее, и которые, однако, сберегла себя — которая только в силу своей красоты сделалась невидимой и осталась непознанной, вот тут-то она и приходит к нам в самый последний. Но и мы расстаемся с ней позже, чем с другими. Мы будем любить ее дольше, потому что нам потребовалось больше времени, чтобы полюбить ее. Впрочем, время, которое нужно человеку, как нужно оно было мне для сонаты, чтобы постичь более или менее глубокую вещь, Только ракурс, как бы символ годов, а иногда и целых столетий, протекающих прежде, чем публика полюбит произведение искусства, действительно новое. Вот почему гений, защищаясь от непонимания толпы, быть может убеждает себя, что современники стоят чересчур близко, а потому следует писать для потомков, и его книги должны читать они. Об иных картинах судить вблизи нельзя. Но в сущности трусливая предосторожность, принятая против неверных суждений, бесполезна, и их все равно не избежать. Гениальное произведение не сразу вызывает восторг, потому что его создатель необычен, на него мало кто похож. Само творение обогатит немногие умы, способные понять его. а потом уж они расплодятся и размножатся. Квартеты Бетховена XII, XIII, XIV и XV полвека рождали, растили публику для квартетов Бетховена, если и не повышает ценность художника в глазах всего общества, то, по крайней мере, подобно всем великим произведениям, расширяя, что было немыслимо при появлении шедевра, круг людей, способных любить его. Так называемое «будущая жизнь» — это будущая жизнь произведения. Нужно, чтобы произведение, для упрощения мы не принимаем в расчет гениев, при жизни параллельно готовящих для будущего лучшую публику, которая сослужит службу не им, а другим гением, само создавало свое будущее. Если же произведение, лежавшее под спудом, становится известным только потомкам, то для него это уже не потомки — а просто-напросто собрание современников, которые благополучно прожили все эти пятьдесят лет. Вот почему художник должен, так именно и поступил Вентель, если только он хочет, чтобы его творение шло своим путем, забросить его на глубоком месте в самый расцвет и в самую даль будущего. И все же не считаться с грядущим подлинной перспективой для произведения искусства. Это значит допустить ошибку судей неправедных. Если же считаться, то в иных случаях это значит проявить опасную щепетильность судей праведных. В самом деле это же очень удобно. Впав в заблуждение, подобное тому, которое все предметы на горизонте делают однообразными, утвердиться в мысли, что все революции, происходившие до сего времени в живописи или в музыке, все-таки подчинялись известным правилам. А то, что мы наблюдаем сейчас, импрессионизм, увлечение диссонансом, владычество китайской гаммы, кубизм, футуризм – это вызов прошлому. Владычество китайской гаммы. Просто имеют в виду пентатонику, пятизвучие, который в конце века увлекались многие композиторы, например, Дебюси. Однако пентатоника, воспринимавшаяся как экзотика и архаика, лишь отдаленно напоминает строй китайской музыки. Дело в том, что, оглядываясь на прошлое, мы не отдаем себе отчета, что длительная ассимиляция превратила его для нас в нечто хотя и разнообразное, но в целом однородное, в силу чего Гюго оказывается по соседству с Мольером. Можем себе представить, какая страшная получится мешанина, если не считаясь с временем и с переменами, какие оно за собой влечет, показать нам в юные годы гороскоп нашего зрелого возраста. Впрочем, все гороскопы лгут. Нам волей-неволей приходится, оценивая произведение искусства, вводить в целостность его красоты фактор времени. Но это значит привносить в наше восприятие нечто столь же случайное и в силу случайности столь же лишенное подлинного интереса, как всякое пророчество, несбыточность которого вовсе не является доказательством того, что пророк умом не блещет, ибо то, что осуществляет возможное или же губит его, ненепременно входит в компетенцию гения. Можно быть гениальным, и не верить в будущность железных дорог и аэропланов. Равным образом самый тонкий психолог может не допускать мысли, что его возлюбленный или друг изменят ему, в то время как люди самые, что ни на есть заурядные, предугадали бы их неверность.